Из хищных ос остановимся подробнее на дорожных осах Помпилида. Отличительным признаком их является один вертлуг. Брюшко к заду сильно суживается и соединено с грудью тонким стебельком. Самцы всегда меньше самок и несколько стройнее. Дорожные осы странным образом бегают, помахивая крыльями, а когда летают, то держатся над самой землей и махают ногами, как будто бегают. Так что выходит, что они при полете прыгают, а при бегании порхают. Известно много видов настоящих дорожных ос. Помпилюс, которые все отличаются удивительным проворством и ловкостью. Гнезда свои они строят в щелях стен и в трещинах старых древесных стволов, иногда также и в земле. Все время они озабоченно бегают и летают, высматривая добычу пауков, гусениц, мух, муравьев и различных других насекомых, которых они припасают для питания своего потомства. Высмотрев свою добычу, например, паука, оса с силой и ловкостью бросается на него сверху, схватывает его своими жевалами и тотчас же наносит ему укол жалом. После этого предстоит еще большой труд дотащить этого паука до гнезда, в особенности, если добыча в несколько раз превышает весом самого хищника. Самый крупный вид — натальская дорожная оса, помпилус наталенсис, черного цвета, с желтыми сяжками и красными лапками. Она достигает 25 мм. О жизни этой осы Гуэнциус сообщает много интересных сведений. Однажды он видел, сидя у окна своего дома, как большой паук в испуге вбежал в открытую дверь и поспешно спрятался за ящиком, стоявшим у стены. Судя по его поспешности и испуганному виду, можно было предположить, что за пауком кто-то гнался. Гуэнциус начал присматриваться и увидел, что вскоре в дверях появилась оса, которая осторожно осматривалась по сторонам и подкрадывалась, как хорошая охотничья собака». Когда она подошла очень близко к тому месту, где спрятался паук, последний не выдержал и со всех ног бросился бежать, но оса в несколько прыжков догнала его и схватила. Началась отчаянная борьба. Паук опрокинулся на спину и отбивался изо всех сил от наступающего противника своими длинными ногами. Тот все не прекращал своих яростных атак, но при таком положении ничего не мог сделать. Однако паук не мог так долго продержаться. Силы его заметно слабели. Вдруг он скакивает и пытается улизнуть за дверь. Но в одно мгновение хищник схватывает его и наносит укол своим смертоносным жалом. Паук остался недвижим. Только слабое дрожание щупалец еще показывало, что он жив. Тогда оса пришла в сильное возбуждение, с громким жужжанием летала над ним, прыгала, ощупывала своими челюстями и словно исполняла какой-либо таинственный танец. Наконец она успокоилась, почистилась и, схватив свою тяжелую ношу, понесла ее на двор, где закопала в землю. Вообще пауки составляют главную пищу – ос, или, вернее, их личинок. Карш однажды поймал взрослую самку одного паука, у которой было очень толстая брюшка, а на боку виднелся какой-то нарост. Карш думал, что это зажившее поранение. Он держал паука в плену, кормил его мухами, поил водой и вообще ухаживал с целью наблюдать, как он будет откладывать яйца. Однако оказалось, что нарост все увеличивается, и при внимательном наблюдении Карш убедился, что это паразитная личинка. Но замечательно, что паук нисколько не старался от нее отделаться и чувствовал себя хорошо. Наконец он устроил себе логовище, заткал его паутиной и залег туда так, что дальнейшее наблюдение за паразитной личинкой сделалось невозможным. Приблизительно через месяц, когда разорвали кокон, то паука в нем не было и следа. А вместо того там оказалась куколка осы, окруженная паутинкой, которая через несколько дней и окончила свое развитие. Обыкновенная дорожная оса – Помпилус виотикус – вылетает ранней весной, и ее можно встретить на цветущих травах и кустарниках. Свои гнезда она строит в песке, причем очень ловко разрывает землю передними ногами и в короткое время устраивает галерею 8 сантиметров глубиной. Говорят, что в такое гнездо ведет обыкновенно несколько ходов. Другие самки устраивают гнезда на глинистых откосах или под корой деревьев, разделяя все помещение на несколько ячеек. В каждую такую ячейку кладется порядочный паук или несколько поменьше и одно яичко, чем и питается развившаяся личинка. В жарких странах водятся огромные осы до 52 мм длиной. Там же водятся и настоящие хищные осы – эфегиде, которые по своим размерам превосходят наших. У пескороев эфекс – стебелек брюшка гладкой. На задних голенях есть шипы и ноготки, а на ногах – зубцы. В Европе водятся желтокрылый пескорой и белополосый пескорой. Пищей обоих этих видов являются главным образом сверчки или кузнечики. Интересно видеть борьбу пескороя с крупным кузнечиком, который не сдается без борьбы и защищается до последней возможности. Но вот пескорой повалил своего противника на землю, насел на него, уперся в грудь передними ногами и один за другим наносит два убийственных укола жалом. Кузнечик еще жив, но он не может сопротивляться, и пескарой тащит его к своей норке. Но, дойдя до входа, пескарой всегда оставляет добычу и направляется внутрь, чтобы осмотреть, все ли в порядке. Фабр однажды, сорок раз во время краткого отсутствия осы, похищал у нее добычу и относил в сторону Но каждый раз Пескарой, отыскав украденное, снова притаскивал его ко входу и опять отправлялся на предварительное освидетельствование. В убитого кузнечика Пескарой откладывает яичко на груди. Из него скоро развивается личинка, которая вползает внутрь тела кузнечика и в течение недели дочисто съедает все, кроме наружного покрова. После этого она вылезает и принимается за другого кузнечика, потом таким же порядком за третьего-четвертого и, наконец, достигает длины около 30 миллиметров. После этого она покоится в виде куколки до июля следующего года, а затем выходит на свет взрослым насекомым. Махнатый пескорой Псамофиля хирсута имеет в длину 19,5 миллиметров, но короткий стебелек, Цвета черного, только брюшка красноватая. Ноги и часть туловища покрыты волосами. Эти пескарои летают целыми толпами около цветущих растений, где водятся травяные тли. Интересно, что иногда они вступают между собой в битвы, так что образуется их целый клубок. Обыкновенный пескарой Амофиля сабулоза также черного цвета с красноватым брюшком, а на груди у него замечаются серебристые пятна. Это животное отличается очень веселым характером. Без ползает по земле, как бы обнюхивая почву, или садится на цветущие кустарники, где лакомится душистым нектаром. Свои гнезда пескорой устраивает на открытых местах и при этом без устали жужжит, словно напевает песенку. С большой ловкостью отбрасывает он далеко назад песчинки, а если встречаются комочки покрупнее, то схватывает их передними ногами, прижимает к голове и медленно выносит из норки, а затем улетает и относит подальше. Для своего потомства ему нужно много наловить гусениц различных насекомых, из которых он выбирает покрупнее. Найдя такую жертву, пескарой несколько раз жалит ее, но гусеница не умирает, а только парализуется, теряя способность к произвольному движению. Иногда гусеница так велика, что маленькому пескарою, по-видимому, совершенно не под силу тащить ее. У муравьев и у пчел в таких случаях животные помогают друг другу, но пескарою не на кого рассчитывать, кроме как на свои собственные силы. С великим трудом тащит он свою гусеницу, И благо еще, если по ровной дороге. Но, как уже сказано, свои гнезда пескарой обыкновенно устраивает на откосе или в обрывистом берегу канавы. В последнем случае спуститься на дно не представляет им затруднения. Пескарой просто сталкивает свою ношу с крутого обрыва, сам слетает и находит на дне свою гусеницу. Теперь предстоит самое трудное дело – втащить ношу в 10 раз, превышающую его собственный вес, на крутой откос. Он принимается за это дело с большим умением. Схватив передними ногами гусеницу, он упирается задними и понемногу втаскивает свою ношу наверх. Случается, что по неосторожности гусеница обрывается или снова летит вниз – Но Пескарой нисколько не смущается такой неудачей и с прежним усердием тащит и тащит, пока не достигнет своей цели. Бывает и так, что в то время как Пескарой стаскивает свою добычу, другой крылатый разбойник набросится на него и пытается ее отнять. Тогда Пескарой откладывает свою гусеницу и вступает с разбойником в отчаянный бой, который решит, кому из двух владеть добычей. Даже и в том случае, если удалось благополучно дотащить гусеницу до входа, для пескароя случаются еще крупные неприятности. Иногда гусеница так велика, что ее никак нельзя протащить в узкое отверстие норы. Тогда приходится снова ее вытаскивать, расширять вход и вторично пробовать. Покончив со всем этим делом, пескарой надолго скрывается в норке, и откладывает в принесенную гусеницу яйцо, а здесь уже собралась целая толпа различных врагов, которые караулят момент, чтобы положить и свое яйцо в гусеницу, добытую чужими руками. Для защиты от них Пескарою опять приходится возводить целое сооружение и тщательно закупоривать камешками, кусочками дерева, глиной. Так трудится пескарой всю свою недолгую жизнь среди забот о потомстве и под конец так истощается, что умирает. А из отложенного яичка под землей появляется личинка молодого пескароя, который начинает поедать гусеницу и непрерывно растет. Его собственный рост зависит от величины гусеницы. Вот почему заботливая мать и потратила столько трудов, чтобы притащить огромную гусеницу – Недели через четыре личинка окружается паутинкой и превращается в куколку, а затем и во взрослого пескороя. Если погода благоприятствует, то в одно лето может развиться два поколения пескороев, но чаще вторые личинки зимуют. Главное отличие мухаедов Бембекс от других ос заключается в устройстве рта. Именно Верхняя губа у них вытянута в виде длинного клюва, а зубчатые челюсти охватывают губы. По наружности они больше всего сходны с шершнем или другими крупными осами. У самцов сяжки зазубрены в виде пилы, а на брюшке заметно несколько бугорков. Обыкновенный мухает. Бэмбекс рострата. Водится в Европе и достигает 15-17,5 мм в длину при ширине 6,5 мм. Преобладающий цвет и его черный с желтым рисунком. В общем, эта оса довольно красива. Особенность их заключается в том, что несколько самок сообща откладывают свои яички в запасенных насекомых, которыми в большинстве случаев являются крупные мухи. «Около Амазонки, — говорит Бетс, — все страдают от крупных назойливых мух, и эта оса является истинным благодетелем, так как массами истребляет этих мух». «Однажды, — рассказывает он, — я вышел на песчаную отмель и с удивлением увидел, что из множества летавших вокруг ос одна полетела мне прямо в лицо. Оказалось, что она увидела муху на моем лице, — и не устояла от искушения схватить ее. Совсем иначе относится к пестрому пчелоеду. Филантус триангулиум, которого все ненавидят за то, что он истребляет пчел. Для каждого своего яйца пчелоед готовит от 4 до шести пчел, или андрен, и закупоривает их в свои норки. До какой степени бесцеремонно это животное видно из того, что гнезда пчелоедов находят на людных улицах больших городов среди булыжников мостовой или на бульварах, впрочем, норки их тщательно скрыты под землей. Как есть мухоеды и пчелоеды, так мы находим и жукоедов, церцарис, которые распространены по всей земле. В большинстве случаев они черного цвета, обыкновенно ленивы, неповоротливы. Днем они сидят на цветах, где собирают мед, а гнезда вырывают в земле на глубину около 26 мм. Пищей для их личинок являются жуки разных видов, а также и некоторые перепончатокрылые – Укол жалом лишает жертву подвижности, но не убивает. Поэтому личинка может все время питаться живой пищей. С этой целью она выедает постепенно ткани гусеницы, оставляя нетронутыми важнейшие жизненные органы и стараясь продолжить ее жизнь. Существует еще много видов хищных ос, которые для своего потомства главным образом заготовляют тлей и образуют особый род тлееедов, трипоксилон. Некоторые из них имеют незначительную величину, иные, как, например, белоногий тлееед, трипоксилон, альбитарсей достигают длину 19,5 мм. Обыкновенную острогрудку, оксиболюс униглюмис, нетрудно узнать по шипу, которым оканчивается ее щиток. Брюшка сзади заострено, Длина от 4 до 7,5 мм. Цвет черный со многими точечками на брюшке и пятнами. Самка выкапывает на солнечном месте, обыкновенно в песчаном грунте, ямку от 5 до 9 мм длины, для каждого яйца особую. Приготовив помещение, острогрудка отправляется за добычей и, завидев подходящую жертву, бросается на нее сверху, спускается вместе с нею на землю, причем старается оседлать ее и колят ее жалом в шею, затем тащит к своему гнезду и водворяет в ячейки. При этом, как и всегда, ей приходится остерегаться всевозможных воришек и разбойников, которые норовят отложить и свои яички в пойманную добычу, особенно досаждает ей маленькая муха Милтограмма коница от которой очень трудно уберечься, чтобы она не успела подсунуть своего яичка в добычу острогрудки. Эта муха так и караулит около гнезда острогрудки, и последняя, подлетая к дому и замечая этого врага, начинает летать из стороны в сторону, описывает круги, стараясь сбить с толку муху, Но та зорка следит и непременно улучит минуту, когда острогрудка положит свою добычу у входа в норку и на минутку скроется туда. Этим моментом муха и пользуется, чтобы положить свое яйцо. В жарких странах живут многочисленные блестки – хрисиде, обыкновенно небольшого роста, более или менее ярко окрашенные – причем отливают золотистыми и огненными цветами. Интересна способность блесток сворачиваться клубочком, как это делают и и броненосцы, причем грудь у них помещается в специальную выемку на брюшке. У самки имеется очень длинный яйцеклад, который состоит из нескольких суставов, подобно тому, как вытягивается подзорная труба. Появляясь среди лета, Блестки некоторое время порхают на цветах, а затем начинают откладывать яйца. Но не трудятся устраивать сами гнезда или заготовлять корм для своего потомства. Они поступают проще, отыскивая гнезда других насекомых, в особенности тех, которые роют норки в земле, и воровским манерам подсовывают туда свое яичко. Красная блестка — парнонес карнеа, имеет до 11 мм в длину и свои яйца в большинстве случаев откладывает в гнезда мухаедов Обыкновенная блестка хрисис и гнита, устраивает свое потомство в гнездах других перепончатокрылых, именно тех, которые гнездятся на старых бревнах. Длина ее от 5 до 11 мм, распространена по Южной Америке, Африке, и вокруг Средиземного моря.